Как вырастить идеального преемника. Русскому кораблю, покинувшему при Николае Iм общую европейскую эскадру, чтобы на 30 лет уйти в автономное плавание в поисках какой-то особой земли, обитаванной для православных, пришлось вернуться в исходную точку, потерпев неудачу. Такилаж был изрядно потрепан бурями. В бортах зияли многочисленные пробоины, но главное, увидев на горизонте Европу, русские поняли, насколько за время своего одинокого странствия они снова отстали от европейцев. На встречу старому паруснику устремились бронированные линкоры. Никаких симпатий к добровольным скитальцам этот мощный западноевропейский флот не питал. Приказав паруснику занять положенное ему место в европейской кильватерной колонии, новый капитан начал срочно ремонтировать и модернизировать судно. По масштабам и трудностям преобразований отмена крепостного права, судебная реформа, военная реформа, реформа местного самоуправления, отмена основных цензурных ограничений и многое другое царствование Александра II вполне сопоставимо с эпохой Петра Великого при этом по масштабу личности реформатор Александр явно уступал реформатору Петру. Преимущество было в полученном воспитании. Никогда ни до, ни после того в нашем отечестве преемника не готовили к руководству Россией столь тщательно. Среди учителей Цысаревича, как обычно, преобладали люди с иностранными фамилиями, но вот возглавлял весь этот многочисленный штат иностранных либо обрусевших педагогов сугубо русский человек поэт Василий Жуковский. Именно он составил, а главное, затем и реализовал на практике подробнейший план многолетнего обучения наследника престола, невиданный ранее в русской истории педагогический проект. Нужно отдать должное и Николаю I, прекрасно осознавая, как мало сам он был подготовлен к роли российского самодержца, Николай сделал всё возможное, чтобы его наследник оказался достойным трона. И дело не только в том, что император нашёл в лице Жуковского идеального воспитателя для своего сына. Есть немало доказательств в тому, что Николай Палыч и сам от природы был неплохим педагогом. Об этом свидетельствует, например, следующий эпизод, рассказанный историком Татищевым. Отсутствие всякой пышности и этикета в обстановке наследника крайне удивило чрезвычайного французского посла маршала Мармона. Но едва ли не больше поразил его ответ императора Николая на просьбу его представиться наследнику. Вы, значит, хотите вскружить ему голову, сказал государь. Какой прекрасный повод к тому, чтобы восгордиться этому мульчугану. Если бы стал выражать ему почтение генерал, командовавший армиями. Я тронут вашим желанием его видеть, и вы будете иметь возможность удовлетворить его, когда поедете в царское село. Там вы встретитесь с моими детьми, вы посмотрите на них и поговорите с ними, но церемониальное представление было бы непристойно. Я хочу воспитывать в моём сыне человека, прежде чем сделать из него государя. В этом император полностью сходился с Жуковским, а расхождения немалые появились в другом. Николай Палыч приоритетным для сына считал военное образование, без которого наследник, по его мнению, не мог стать полноценным русским императором. Именно за этим направлением в образовании сына Николай I следил особенно пристально, обращая внимание педагогов на то, чтобы Александр не увлекался парадной стороной военного дела, а прежде всего преуспевал в военных науках. Жуковский напротив считал, что военное образование для русского государя отнюдь не главным. Не находя здесь взаимопонимания с императором, поэт апеллировал к императрице. В одном из своих писем воспитатель пишет: "Должен ли он быть только воином, действовать единственно в сжатом горизонте генерала? Когда же будут у нас законодатели?" Когда будут смотреть с уважением на истинные нужды народа, на законы просвещения, нравственность государя, простите мои восклицания, но страсть к военному ремеслу стеснит его душу. Он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве казарму. План обучения, составленный Жуковским и принятый императорской читой, свидетельствует, что поэт сумел настоять на своём. Это был план подготовки государственного мужа, а уж затем и военного. Воспитание и обучение наследника престола подразделялось на три периода: отрочество, юность и первые лет молодости. Наследнику престола предстояло провести за партой немало времени, усевшись за неё восьмилетним ребёнком и покинув класс уже двадцатилетним юношей. Программа предусматривала изучение широчайшего круга вопросов и одновременно предполагала освоение всех предметов без какой-либо спешки, подробно и тщательно. Скептически относясь к образованию Петра Великого, Жуковский не отвергал, однако, полезный педагогический опыт и из его жизни. Он, например, предлагал царю создать для маленького Александра точно такой же потешный полк, что был в детстве у Петра. Единственное, на чём настаивал воспитатель, это чтобы все военные потехи происходили только во время каникул и не мешали другим урокам. По желанию царя вместе с наследником престола курс обучения проходили ещё два его сверстника: граф Иосиф Виельгорский и Александр Падкуль. Относились преподаватели к ученикам подчёркнуто одинаково, со всех троих требовали в равной степени Каждое полугодие проходил строгий экзамен, где нередко присутствовали император или императрица. Наследник престола своих педагогов обычно радовал, хотя, судя по некоторым свидетельствам, лучшим из строицы не был. Во всяком случае, однажды отвечая на комплимент со стороны императора, Жуковский заметил: «Я вижу сам, что экзамен был хорош, но по рапортам, которые, Ваше Величество, получать изволили, вы могли видеть, что из числа двадцати шести недель у великого князя было отличных всего две за учение и поведение, а у Виэльгорского пять, а у Падкуля одна. Это доказывает, что эти господа, как в учении, так и в поведении, имеют мало настойчивости». Требовательность к кученикам была столь высокой, что мальчик, ощущая лежащую на нём особую ответственность, не раз признавался своим воспитателем, что он не желал бы родиться великим князем. Воручало только то, что согласно планам Жуковского, обучение шло не спеша. Для примера скажем, что к дню совершеннолетия наследник престола по русской истории прошёл только период до вцарения дома Романовых. Точно так же медленно, но тщательно готовили будущего реформатора и по другим предметам. Мечта Жуковского воспитать из наследника престола не военного, а законодателя начала обретать реальные очертания в 1835 году, когда лекции стал читать сам Спиранский. Цикл лекций, а он продлился до 1837 года, назывался скромно Беседы о законах. Но можно было с уверенностью сказать, что именно эти неторопливые беседы у мудрённого жизненным опытом законодателя С. С. Царевичем во многом сформировали взгляды будущего царя-освободителя. В своём всеобъемлющем плане обучения Василий Жуковский предусмотрел для воспитанника и два обязательных путешествия: сначала по России, чтобы будущий государь познакомился со своим хозяйством и подданными, А затем и в Европу, чтобы мир посмотреть. Поездка по России получилась не только ознакомительной, но и отчасти рабочей. Например, Александр I из царского рода посетил Сибирь, где способствовал смягчению положения заключённых. Побывал наследник и в горячей точке империи на Кавказе. Будучи в Чечне, великий князь участвовал в боевом столкновении с горцами, за что был заслуженно награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Заграничный маршрут, тщательно составленный для цесаревича, включал почти все западноевропейские страны. Первые свои шаги в Европе 20-летний великий князь сделал под присмотром отца. Они вместе посетили Швецию, а затем Александр был предоставлен себе. При мудрости государственного управления, как и книжные науки, наследник осваивал не торопясь, шаг за шагом. Когда в 1838 году Николаю I предложили включить сына в Государственный совет, император согласился. Но предоставлять новому члену совета право голоса счел преждевременным. То же касалось и заседаний Кабинета министров. Лишь спустя некоторое время Александру разрешили не только слушать, но и высказывать своё мнение на совещаниях. Начиная с 1842 года, нагрузка на наследника неуклонно возрастает. Теперь он уже полноправно заседает не только в Государственном совете и кабинете министров, но и в самых разных правительственных комиссиях и комитетах. В финансовом и кавказском комитетах наследник работает в качестве рядового члена, зато одновременно возглавляет ряд секретных комитетов по крестьянской реформе и руководит комитетом по строительству железной дороги Петербург-Москва. Осенью 1842 года, отправляясь в инспекционную поездку по южной и западной России, царь впервые оставляет на хозяйстве сына Согласно распоряжению императора, наследник теперь уже полностью отвечает за решение дел комитета господ министров и государственного совета, равно как по всем министерствам и главным управлениям отдельными частями. В 1851 году великий князь принимает первое судьбоносное решение для России. Разбирая спор, возникший в кругу правительственных чиновников относительно необходимости освоения Приамурского края, Цасаревич решительно принимает сторону тех, кто считает необходимым прочно закрепиться в этом регионе. Именно с решения Александра Николаевича начинается активное заселение русскими Приамурья. В момент у смерти Николая I наследник имел не только фундаментальное образование, но и немалый опыт практической работы. Александр уже умел принимать самостоятельные и ответственные решения, сам вёл дела секретных комитетов, обсуждавших вопрос отмены крепостного права, немало поездил по России и Европе, наконец даже побывал под огнём. Горькую чашу поражения в Крымской войне новому русскому царю пришлось выпить полностью, но сделал он это достойно. В одном из писем того периода император пишет: "Как не тяжела материальная потеря Севастополя и уничтожение нашего Черноморского флота, но я сожалею, и сожалею гораздо более о дорогой крови, которая ежедневно проливалась героическим гарнизоном Севастополя". Атмосферу самых первых реформаторских лет прекрасно передал в своих воспоминаниях генерал-фельдмаршал граф Дмитрий Милютин. Он отбыл для прохождения службы на Кавказ ещё при Николае I, а вернулся в Петербург уже при царе-реформастите. Он пишет: Прибыв в Петербург в конце 1860 года и на досуге прислушиваясь к общественному говору, я был поражён глубокой переменой. Мертвенная инерция, в которой Россия покоилась до Крымской войны, а затем безнадежное разочарование, навеянное Севастопольским погромом, сменились теперь юношеским одушевлением, розовыми надеждами на возрождение, на обновление всего государственного строя. Прежний строгий запрет на устное, письменное и пачепечатное обнаружение правды был снят, и повсюду слышалось свободное, беспощадное осуждение существующих правителей порядков. Печать сделалась орудием обличения зла. Правительство принялось за коренные преобразования во всех ведомствах, во всех отделах управления разрабатывались новые законы и положения. В губерниях открывались комитеты для совещания по разным возбуждённым правительством вопросам. Со дня на день ожидалось самое крупное великое событие упразднение крепостного состояния, освобождение миллионов людей от позорившего Россию рабства. Как и любого реформатора, современники хвалили Александра II недолго, а потом с каждым годом всё больше ругали. Герцен, узнав о том, что царь подписал манифест об освобождении крестьян, поначалу воскликнул: "Ты победил, галилеянин!" Но довольно быстро это громогласное признание в собственном поражении дезовуировал. Польше реформатор свободу не предоставил, а наоборот, жёстко подавил очередное польское восстание. Земли крестьянам с точки зрения Герцена также дал недостаточно. При этом совсем не учитывалось, что польское восстание объективно мешало проведению либеральных реформ в России, а отмена крепостного права это результат не крестьянской революции, а компромисса с русским помещиком. Александр недостатки своей крестьянской реформы видел не хуже Герцена, только в отличие от него был не свободным теоретиком, а практиком, связанным множеством противоречивых обстоятельств. Так произошло со многими людьми, поначалу радостно приветствовавшими реформы. Одни отказали реформатору в доверии, потому что с их точки зрения он зашёл слишком далеко. Другие наоборот, потому что на их взгляд, он действовал слишком медленно и нерешительно. Обычное, впрочем, при реформах дело. Очень немногие даже сегодня отдают себе отчёт в том, насколько тяжёл был труд реформатора Александра. Лучший тому пример отмена крепостного права. Сколько страстных речей было произнесено в России по этому поводу, но если говорить о тех, кто реально оказывал влияние на решение этого вопроса, то окажется, что последовательных сторонников у реформатора на самом верху властной пирамиды можно было пересчитать по пальцам. В царской семье это был сам император, его брат великий князь Константин Николаевич, императрица и тётя императора великая княгиня Елена Павловна. В правительстве директор хозяйственного департамента Николай Милютин, министр внутренних дел Ланской, да ещё несколько человек не более того в негласном комитете, что проводил реформу конфиденциально, а затем и в официальном главном комитете по крестьянскому делу, большинство членов думало о том, как торпедировать процесс освобождения крестьян, а не о том, как его ускорить. Когда император попросил Константина Николаевича взять на себя руководство главным комитетом, на великого князя, несмотря на его принадлежность к царской семье, тут же обрушился поток жалоб со стороны других членов комитета. Формально, за резкость высказываемых им суждений. На самом деле, потому что великий князь, преодолевая сопротивление, решительно отстаивал реформаторскую позицию. Лишь твёрдая воля, проявленная братьями, не позволила чиновникам вновь заболтать важнейший вопрос. Знаменитый царский манифест от 19 февраля 1861 года поставил точку лишь в вопросе освобождения крестьян от рабства, но не решил в полной мере сложнейшего вопроса о землевладении. В результате реформы возникла новая, потенциально взрывоопасная ситуация. Когда небольшое число помещиков сохранило за собой львиную долю земли, а крестьянам достались личная свобода, убогие земельные наделы и довольно иллюзорная надежда прикупить земли за счёт государственной суды. Считать это ошибкой реформаторов неверно. Проблему прекрасно видели, изначально просто сделать больше в тот момент не представлялось возможным. Речь всё же шла не о крестьянской революции, а о реформе, так что компромисс с дворянским сословием являлся неизбежным. Позиция самого царя-реформатора по этому ключевому вопросу, нерешённому в полной мере в России до сих пор, хорошо видна из переписки 1871 года князя Бурятинского, бывшего наместника на Кавказе с государем. В письме на имя Александра II князь отмечал, Последнее слово реформы будет сказано, когда полное освобождение русского народа дойдёт до отдельной личности. Поощрите частную собственность крестьян, и вы задушите зародыши коммунизма, укрепите семейную нравственность и поведёте страну по пути прогресса. Нет прочнее гарантий для законного преуспеяния, как собственность и свобода личности за самого государя, находившегося в это время в поездке, по его поручению ответил граф Шувалов, написавший князю: "Я счастлив, что могу с настоящей минуты предсказать серьёзную будущность великой полезной идеи. Упразднению второго рабства быть может худшего, чем крепостное, общинного пользования землёю". Его величество, сочувствуя содержанию вашего письма, повелел написать министру внутренних дел, что он во время своего путешествия, выслушав несколько жалоб по этому поводу, желает, чтобы дело было подвергнуто обсуждению комитета министров тотчас по возвращении его в Петербург. Я не сомневаюсь, что значительное большинство выскажется в смысле ваших взглядов, и тогда дело будет выиграно, вопреки всем петербургским красным, которые при этом случае не преминут дать большое сражение, так как все их будущие надежды погибнут с уничтожением этой социальной и социалистической язвы. К сожалению, реализовать и эту сложнейшую реформу за те 10 лет, что оставались ему до гибели от руки красных, царь-реформатор так и не успел. Хотя в истории Александр II вошёл главным образом благодаря отмене в России рабства, хотя недаром и все остальные его реформы получили название великих Если Николай Милютин блестяще проявил себя в ходе крестьянской реформы, то его брат Дмитрий на посту военного министра. Поражение в Крымской войне и крестьянская реформа потребовали коренных изменений в области военного строительства. Уже в самом начале царствования были уничтожены военные поселения. Наследие ещё аракчеевских времён полностью отменены телесные наказания, срок службы сокращён с 25 до 15 лет и проведена серьёзная реформа общего военного образования. Далее последовали ещё более решительные перемены. В 1864 году в России ввели военно-окружное управление постепенно появилось 14 военных округов, а в 1874 году вышел устав о воинской повинности, что означало в военном деле поистине революцию. Старая рекрутская система, основанная на крепостном праве, уступила место общепринятому в Европе порядку. Схожие реформы в этот период проходили и в военно-морском ведомстве. Его курировал Константин Николаевич. В своём отчёте по морскому ведомству за 1855-1880 годы великий князь с понятной гордостью резюмировал Прошедшее 25-летие наш военный флаг развивался в океанах и морях всех частей света и появлялся повсюду, где того требовала наша политика, при натянутых наших отношениях с западными державами в 1863 году и с Англией в 1878 году. Он не укрывался за крепостными твердынями, но выходил в океан для крейсерства. Все судостроительные работы и сооружение всех самых сложных механизмов исполняются у нас, в России, на наших заводах. И в этом отношении мы находимся совершенно в независимости от чужеземных держав. Теперь уже невозможно повторение того безысходного положения, в которое нас поставило в начале 1850-х годов введение винтового двигателя. И никакое новое изобретение не может застать нас врасплох. Конечно же, заслуживают добрых слов и ещё две реформы Александра II. Судебная и земская. Как и крестьянская реформа, земская оказалась половинчатой, но и перед тем, что было сделано, стоит снять шляпу. Философ Николай Бердяев справедливо заметил, В России земство представляло собой качественное историческое образование. В нём накопился общественный опыт, знание дела, традиции. Разрушение земства есть разрушение общественных качеств и погружение в атьму количеств. 50 лет спустя после начала реформы один из лидеров земства, князь Львов В юбилейной речи ещё не подозреваю, что скоро земство будет удушено большевиками и наступит жутковатое время погружения в атьму количеств, с воодушевлением скажут. В земских учреждениях впервые крестьяне, мещане, купцы, дворяне все встретились как равные. Впервые все сословия в них почувствовали равноправность и общность интересов. Разговоры о равноправии крестьян и дворян в земском собрании нужно воспринимать, конечно, с известной осторожностью. Здесь много обычной юбилейной эйфории и специфически барского взгляда на действительность. То, что казалось равноправием земскому делегату князю Львову, совсем не обязательно должно было казаться таковым земскому делегату из простых крестьян. Но и правда в словах князя тоже есть. Сам факт подобной встречи верхов и низов в тогдашней России уже являлся событием историческим. После долгой паузы снова встретились в одном представительном собрании делегаты всех сословий России. Последний раз это случалось во времена Екатерины II, когда специально избранные делегаты работали над её указом. Либералы-теоретики, спустившись с небес, познакомились с реальной жизнью низов, а низы получили шанс решить хотя бы часть своих многочисленных проблем, опираясь на поддержку далеко не худших представителей русской аристократии, буржуазии и интеллигенции. Ну, а организовал эту историческую встречу Александр II. Можно представить, как нелегко было ему решиться собрать за одним столом своих подданных, оставить их в комнате одних без прямого присмотра, да ещё и доверить им право самостоятельно решать, как жить, пусть даже в маленьком захудальном уезде. Императорские гены и полученное Александром воспитание постоянно боролись между собой. С одной стороны, государь был потомком железного самодержца, с другой воспитанником Жуковского и Спиранского. В итоге педагогика генетику всё же победила. Бомба Брошенная в царя освободителя революционерами-народовольцами убила не только Александра II, но и мальчишку-подмастерье, случайно проходившего по улице. Но радости всего мирового социалистического движения это ничуть не омрачило. Французская газета «Ни дьо ни мэтре», «Ни бога ни хозяина», заявила, например, что казнен человек, который как император олицетворял собой рабство. Об отмене крепостного права в России газета естественно знала, но идеологическая ненависть всегда удивительно легко помогала обходить факты. К моменту прихода Александра II к власти страна была тяжело больна, но как показали реформы, всё же излечимо. Люди не поддержали русских радикалов даже тогда, когда им искусственно закачивали в кровь адреналин, рассчитывая с помощью террора подстегнуть в них революционную пассионарность. Единственным результатом террора стало то, что европейские реформы в стране остановились, а вслед за этим началась и реакция. Для больной страны, у которой отобрали лекарство, это было смертельно опасно для революции замечательно